Глава 50 Когда на следующее утро Лори пришла в студию, Грейс встретила ее восторженным присвистом. «Ты только посмотри на себя, королева Маран. Ты собираешься сегодня присоединиться к Райану на съемочной площадке?» Лори знала, что она привлекательная женщина. но никогда не любила обилие косметики и сложных причесок. Однако сегодня утром она приложила немного больше усилий, когда собиралась на работу. Кроме того, она знала, что обтягивающее зеленое платье отлично на ней сидит и замечательно гармонирует с карими глазами. «Скажем так, у меня есть планы на после работы ответила Лори. Грейс всплеснула руками. «О, ты о том, про кого я подумала? Он еще рифмуется с Маликсом Дакли». «Ему ужасно не понравится, если ты его так назовешь», — сказала Лори. «Он меня любит. Не так сильно, как тебя. Но...» «Ладно. Думаю, на сегодня хватит сплетничать. Только не беги впереди паровоза, Грейс», — проворчала Лори. «Я? И паровоз? Нет, спасибо. Я и пар никак не сочетаются. К счастью, паровозов больше нет». «А где Джерри?» — спросила Лори, бросив взгляд в сторону пустого кабинета. «Уехала в Гринвич, чтобы проверить аппаратуру». Сегодня они брали интервью у Анны Уэйклинг и ее мужа, Питера Браунинга, в семейном доме Уэйклингов в Гринвиче, штат Коннептикут. «Тем лучше для меня», – подумала Лори. «Чем скорее мы закончим, тем раньше я вернусь в город на ужин с Алексом». Водитель, наконец, остановился перед длинной У-образной дорожкой. Лори и Райан вышли и посмотрели на здание, которое иначе как особняком назвать было нельзя. Дом Уэйклингов представлял собой великолепное строение в стиле короля Георга, тщательно ухоженным плющом, поднимавшимся вверх по каменной кладке. Сад поместья вполне мог бы соперничать с Версалем. «Не слишком потрёпанный пробормотал Райан. Дверем открыла Анна Уэйклинг, но ее отвлекло нечто, происходившее в доме. «Пожалуйста, будьте осторожны с полами», – недовольно сказала Анна, а затем повернулась, чтобы приветствовать Лори. «Заходите. Когда мы соглашались на съемки, я не понимала, что будет столько камер. Нам следовало провести их в офисе». «Когда люди увидят, как жила ваша мать, и им будет легче ее понять», – сказала Лори. «А чем больше зрителей мы привлечем, тем больше вероятность, что всплывет новая информация об убийстве и станет выше рейтинг вашей программы», – резко сказала Анна. «Извините, я просто раздражена. Я все поняла. Как и вы, я деловая женщина». «У вас, Эпитера, есть какие-то вопросы до начала съемки?» – спросил Райан. «Не единого», – твердо ответила Анна. «Задавайте нам любые вопросы». Мистер Николс, мой муж и я – открытые книги для вас.